Кити очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более что жена Петрова была вполне порядочной женщина, и что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей. «Иль не фу — «никогда ни в чем не следует впадать в крайность», — говорила она ей. Но дочь ничего ей не отвечала. Она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства. Какое же может быть излишество в следовании учению, в котором велено подставить другую щеку, когда ударят по одной, и отдать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что она чувствовала. Кити не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Кити. таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, чтоб она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери. — Что-то давно Анна Павловна не была у нас, — сказала раз княгиня Петрову. Я звала ее, а она что-то как будто недовольна.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 Страшные в первое время для Кити голубые глаза его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свои усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала Этот робкий и умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости, и потом сознание своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо. Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось.